Глава 62. Он не мог описать внезапное ощущение потери и образовавшуюся внутри пустоту. Кахан так долго отрицал существование капюшона, а как только его принял, его тут же отобрали. Он огляделся в поисках глушака, но его не было. Только Сорха. Только она. Находиться рядом с Сорхой означало стать маленьким, чем-то менее значительным. Силы оставили его, Кахан упал на колени. Жители деревни начали отступать, словно и у них отняли силы. «Сбивает с толку, не так ли?» — осведомилась Сорха. Солдаты, уже готовые обратиться в бегство, начали собираться вокруг нее. В одной руке Сорха держала щит, а в другой — меч. «Ты сделал меня такой!» — сказала она, вышла из-за стены щитов и взмахнула мечом. «Я ходячий глушак!» — она небрежно подняла клинок. Как он отбил его топором, чувствуя, как сила ее удара отдалась у него в плече. Он встал, и для этого ему потребовались усилия. Ноги плохо ему подчинялись. Сорха с поднятым забралом кружила возле него и улыбалась. — На этот раз возрожденные тебя не спасут лесничий, сказала она и сделала выпад. Он отскочил назад. Она рассмеялась. — Ты знаешь, я не понимала, какими ленивыми становятся Рэи. Она нанесла рубище удар мечом сверху. Кахан принял его на скрещенные топоры. У него едва хватало сил, чтобы их удержать. Она даже не пыталась его ранить пока. «Понимаешь, Кахан Дюнахири, капюшон делает за нас всю работу. Мы подобны старому дереву, у которого все сгнило внутри, и его поддерживает лоза. Но что произойдет, если убрать лозу?» Она имитировала выпад, он поддался, и Сорха ударил его плечом, используя щит, чтобы прикрыть себя, а Кахан потерял равновесие и упал. «Мы падаем, лесничий, вот что случается с нами». Теперь Сорха стояла над ним. Ее меч застыл возле его горла, касаясь слабого места между доспехами и шлемом, где его защищала лишь усиленная смолой ткань. «Они больше не могут находиться рядом со мной, а прежде мы были соратниками». «Теперь они заставляют меня командовать хеттонами!» Он почувствовал, как она начала давить на меч. «Когда мы беседовали в прошлый раз, ты сказал, что освободил меня, уничтожив мой капюшон!» Давление росло. «Тогда я тебе не поверила, но теперь понимаю!» «Рейх?» — она оглянулась через плечо. Рейев больше не было. Очевидно, они постарались оказаться подальше от нее. Они кажутся сильными!» но слабые изнутри, сгнившие. «А ты нет?» — спросил он. «А я нет». Сорха выглядела как человек, у которого было видение, и ему открылась великая правда. Ее лицо теперь стало лицом фанатика. Они пожалеют о том, как со мной обращались. Теперь острие ее меча касалось его горла. «Однако ты за них сражаешься», — возразил Кахан. «Сейчас», — ответила она. Присоединяйся к нам. Она улыбнулась ему, но улыбка получилась холодной и потерянной, как цветок посреди сурового, которому суждено быстро умереть среди замерзших стеблей травы. Для этого потребуется прощение, Кахан Дюнахири. Давление продолжало расти. Ее мышцы напряглись, а я не из тех, кто умеет прощать. Ворота, Тилд! Лесные ворота! Вперед! Захарн! Голос он-то. Сорха подняла взгляд. За ее спиной взревели солдаты и опустили копья. Острие меча отодвинулось от его горла, и она отступила, продолжая улыбаться. «Мы еще не закончили, Кахан-Дюнахири!» — крикнула она. «Ты не сможешь одержать здесь победу! Я вернусь и разберусь с тобой без спешки!» В следующий момент его окружили жители деревни и помогли подняться, а как только Сорха отступила, к нему вернулись силы. Ее воздействие исчезло. Кахан встал. Теперь он снова превратился в воина, пусть и среди потных и напуганных жителей Харна, за стеной их щитов. «Копья поднять!» — донеслась команда со стороны стены врага. Сейчас в них полетят копья. «Щиты!» — закричал Кахан, но крестьяне не были солдатами, еще не успели ими стать. Некоторые подняли щиты, другие не успели. Не все научились быстро подчиняться приказам. Копья попадали в цель. Люди кричали и умирали. Копье ударило Кахана в грудь и отскочило от доспехов. Он жалел, что не сумел добыть лучшие доспехи для сельчан. Отвердевшая шерсть могла предложить лишь иллюзию защиты. Новые копья оставляли бреши в стене защитников, и людьми начала овладевать паника. Кахан понимал, что еще немного, и шеренга окончательно потеряет стройность. Солдаты РФ пошли вперед. Радость, которую испытали люди Харна от его спасения, исчезла под ударами копий и вида текущей крови. Солдаты Реев продолжали наступать. Кахан стоял в центре шеренги. Его голос стал хриплым. «Щиты! Держать строй! Мы сможем их остановить!» Если сердца и отвага способны удержать вражеских солдат, значит, так тому и быть. Силы Реев с ревом врезались в стену, заставив сельчан попятиться назад. Опытные руки направляли копья в слабые места, искали плоть. Звучали крики боли, ярости и гнева. Его топоры поднимались и падали, убивая тех, кто находился перед ним. Но солдаты Рев теперь были готовы. Они знали, как нейтрализовать его, и очень скоро он оказался перед мощной стеной щитов. Его топоры, его сила позволяли ему разбивать щиты, но на их месте возникали новые. Селяне начали отступать он чувствовал, что наступает переломный момент, когда поражение станет неизбежным. Люди Харна не были солдатами. Страх начал их одолевать. «Держитесь!» — кричал он, скорее от отчаяния, чем по какой-то другой причине. как он понимал, что крестьяне не могли больше сражаться. Их охватила паника. Страх заставлял забыть, что бежать некуда. Они не обладали дисциплиной солдат, не знали, что бегство означало верную смерть. «Держитесь!» — снова закричал он. Ему ответил отчаянный крик одного из поверженных селян. Еще одно вражеское копье нашло свою жертву. «Отступаем!» Кахан не знал, откуда пришел приказ, но крестьяне ждали именно его. Они не были подготовлены к подобным уловкам. Люди харно не думали об обмане, а голос произнес то, что они больше всего хотели услышать. Может быть, они продержались бы немного дольше, но это уже не имело значения. Они смешали ряды. Шеренга вокруг Кахана начала таять, слабая защита щитов исчезла. Солдаты Рейф увидели свой шанс и побежали вслед за отступавшими крестьянами с победными воплями. «Убивайте всех!» — выкрикнул какой-то голос. «Нет, они хотят взять пленных!» — приказал более крупный солдат в лучших доспехах. Командир ствола. Охваченный яростью и отчаянием, Кахан метнул топор и попал ему в голову, но лишился одного топора. Однако ему было все равно. Беспокоиться о чем-то уже не имело смысла. Теперь он думал только о том, чтобы умереть, сражаясь, решив, что не позволит Сорхе или Рэйм взять его в плен. Он не хотел медленно умирать, как Дайан. К нему подбежал солдат, обезумевший от жажды крови. Он искал славы. Хотел сразить врага в самых лучших доспехах. Он сделал выпад копьем, Кахан отбил его в сторону и отрубил противнику руку. Но это был лишь авангард, за ним следовали другие. Они оказались не такими глупыми и лучше организованными. Перед Каханом вновь выстроилась стена щитов. «Ну, давайте!» — закричал он. «Кто из вас сможет сказать, я победил Кахана дюнахири лесничего Харна?» Его вызов отскочил от их щитов. Солдаты были повсюду. Харн пал. Кахан крепче сжал рукоять топора, посмотрел на щиты перед собой, приготовился к броску. В стене щитов появилась брешь. Потом другая и еще одна. Звук знакомый и неожиданный. Стрелы. Стрелы, которые выпускали мастера своего дела. Они убивали солдат Реев, которые вбегали в деревню. Разрывали стену щитов. На крыше дома Леорик вырисовывался силуэт человека в плаще. Он выпустил стрелу. Солдат упал. Лучник опустился на одно колено и достал другую стрелу из колчана. Встал и выстрелил, практически не целясь. И после каждого выстрела падал вражеский солдат. Поразительное мастерство. Мастерство, виденное им лишь однажды. Форестол Аная. Другие ее люди появились на крышах круглых и длинных домов. Солдаты падали, пронзенные стрелами. Теперь они испытывали те же чувства, что крестьяне несколько мгновений назад, когда у них летели копья. Стрелы продолжали без промаха разить врага. Солдаты Реев начали отступать. Некоторые поднимали щиты, другие создавали небольшие группы и прятались за щитами. Но им это не помогло. Лучники находились на высоте, по всей деревне, что давало им возможность атаковать солдат под разными углами. Теперь больше шансов было у тех, кто обратился в бегство. Группы со щитами двигались медленнее, их оказалось легче убивать. Кахан вытащил топор из головы командира ствола. Момент темноты. Он сделал вдох и выпрямился. «Они бегут!» «В погоню!» — закричал он, используя капюшон, чтобы усилить голос. «В погоню!» Жители деревни стали появляться между домами и начали преследовать отступавшего врага. Некоторые бросали копья, большинство промахивалось, но какая-то часть попадала в цель. Другие крестьяне использовали импровизированное оружие. Вилы, как копье, лопату, как дубину. И всюду Кахан видел, как убивали окруженных между домами солдат. Стрелы продолжали свистеть в воздухе, а потом солдаты покинули деревню. Харн снова выстоял, но надолго ли?